его возвращение было видно издалека а потому у подножья горы собралась многотысячная толпа вперед пробились старейшины, подбежала роксалана именем господа нашего иисуса христа начал олег ты с ума сошел подскочив ближе зашипела в ухо воительница какой христос тут одни язычники не слышал про него никто «Плевать!» — холодно отрезал середин и громко продолжил. «Пришел ко мне посланник Бога Всемогущего, святой епископ, и именем Бога повелел мне покарать всех уродов и преступников, оставив землю лишь честным и справедливым. Епископ сказал, что Иисус Христос отдает всю землю от моря и до моря вам и только вам». Седлайте коней, мы выступаем. Монголы взревели с такой радостью, что разобрать отдельные слова было невозможно. Кинулись в рассыпную к своим скакунам. — Зря ты, Олежка, про христианство начал плести. Не к оно тут как-то получается и вообще нехорошо. — Трудно с язычниками, — хмур ответил Середин. — Не разобраться в их идолах. Другое дело христианство. Бог один, одна воля, один закон. Как сказал, так и никаких сомнений. Олежка, мне очень жаль, если бы я знала. Чебык, прошел мимо нее ведун. В комнате рядом с моими покоями стоят стянутые железными обручами котлы. Прикажи забрать их, навьючить на лошадей. Будьте осторожны, при резком ударе они могут убить всех вокруг. Судебей, собирая босс с воинскими припасами. Как будешь готов идти за нами на Атрар, мы пока пойдем налегке. Быстрее, во имя Господа Великого и Всемогущего, быстрее!» Атрар был выстроен как большой прямоугольник со сторонами по 200 саженей в длину и тремя оборотами. По четвертой стеной вдоль берега Сырдарьи тянулись причалы. Вода плескалась вокруг всего города, образуя ров в десять сажений шириной. Но вот стены, сложенные из мелкого сырого кирпича, оказались совсем невысокими, всего в три человеческих роста. «Чабык», — спешившись, подозвал верного воина Олег. «Вы знаете, что делать». Только в первую очередь выстави перед воротами отряды по пять сотен нукеров, как бы горожане не захотели нам помешать. Нельзя позволить им вылазки. Все будет сделано, Тангисхан. Пообещал кочевник. Ты можешь отдохнуть, ты совсем не спишь. Нет, отрезал ведун. Я хочу это видеть. Кочевники разошлись по окрестностям вырубая сады, посекли кустарник вдоль реки, увязывая ветки в толстые пучки, поломали изгороди, спасавшие огороды горожан от скота, мелкие хибарки, где хранился нехитрый скарб земледельцев. Найденные корзины забивали землей. Через несколько часов, собрав к лагерю получившиеся фашины, глину и прочий мусор, воины дружно побежали к рву. Сбросили свой груз и ринулись за другим. На стенах заметались стражники. Первый заход, второй, третий. Если первые фашины еще плавали, то по мере их накопления, сваленные одна на другую, они образовали уже довольно плотный мост. И он поднимался на глазах. Сперва вниз со стен полетели факелы, но влажные ветки, увязанные в пучки, не занимались. Потом появились лучники, но кочевники взялись за щиты и прикрываясь, продолжили работу. К сумеркам связки и корзины поднялись до уровня берега, и нукеры пробегали по ним, чтобы бросить груз под самую стену. — Ворота, ворота внимательно! — громко предупредил Чебык, хорошо понимая, что настает самый ответственный момент. В обычном походе монголы конечно же на ночь бы свой штурм остановили отдохнули и продолжили работу с рассветом, но тенгис хан не уходил оторваться отдыхать и остальные тоже не смели бросить свое дело в свете факелов нукеры подтаскивали к стене закиданный толстым слоем мокрой земли навес полуночи он уже уткнулся в стену опираясь на фашины четырьмя растопыренными бревнами. Защитники кидали сверху камни и факела, монголы добавляли наверх землю и плескали воду. «Смени сотню ворот, дай щит, позови Раксалану, приготовь котлы!» Быстро и четко распорядился Олег и быстрым шагом пошел вперед. Чебек возразить не посмел и побежал выполнять приказ. «Разумеется, обожженные. Глиняные кирпичи не смогли бы долго противостоять даже обычным топорам и киркам. Но Олег спешил. Нетерпение и жажда мести рвали его душу. Поэтому он стал рубить стену сам своим несокрушимым клинком из плоти горного демона. Вскоре ему на помощь подоспела Роксолана, меч которой был сделан из того же железного зверя. Стена от Рара была невысокой но широкой, почти тридцать шагов в ширину. Поэтому защитники пока не сильно забеспокоились из-за начатого кочевниками подкопа. И правильно, ведь даже двумя колдовскими клинками пробиться в ее глубину удалось всего на полторы сажени. Но Олегу большего и не требовалось. Под прикрытием утреннего тумана четверо нукеров затащили под навес медный котел. Бедун заправил в дырочку на крышке огнепроводный шнур из пропитанной пороховой мякотью и скрученной жгутом трепицы, Допустил ее вниз, аккуратно заправил в расщепленный вдоль бамбуковый стебель, накрыл второй половинкой, в трех местах перевязал и отступил, кивнув воинам. «Закапывайте все обратно!» Те удивились, но ослушаться не посмели. «Долго гореть будет?» — поинтересовалась Роксолана. «Минуты три-четыре. По часам не засекал». «Понятно. Пойду скажу Чабайку, чтобы готовил людей к бою».